Глава 22. Когда вечером Фрис принёс местную газету, я увидела огромные заголовки через весь лист. Он вошёл и положил газету на стол. Максима не было, он рано ушёл переодеваться к обеду. Фрис чуть задержался, ожидая, может быть, не скажу ли я что-нибудь...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 — Да, Фрис, все мы так думаем. Но несчастный случай есть несчастный случай. Но как он произошел, никто из нас не знает и вряд ли узнает. — Вы совершенно правы, мадам. Но все равно это всех выбило из колеи. Прислуга очень расстроена, да еще так внезапно, сразу после бала. Что-то в этом есть противоестественное, вам мне кажется, мадам? — Да, Фрис. По-видимому, будут производить дознание, мадам. — Да, чистая формальность. — Конечно, мадам. — Как вы думаете, кого-нибудь из нас могут вызвать свидетелем? — Вряд ли. — Я был бы только счастлив как-то вам помочь.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 Она поднялась к себе сразу после ланча и ещё не спускалась. Элис отнесла ей чашку чаю и газету несколько минут назад. Она говорит, что у миссис Денвера совсем больной вид. Ей было бы лучше не выходить сейчас, — заметила я. Какой смысл вставать с постели и заниматься хозяйством, если ты болен? Может быть, Элис скажет ей это? Я прекрасно сама справлюсь с обедом. на пару с кухаркой. «Да, мадам. Ну я не думаю, что она больна физически, мадам. Ее потрясло то, что нашли останки миссис Де Уинтер. Она была очень привязана к миссис Де Уинтер. «Да, — сказала я, — да, я знаю». Фрис вышел, а я быстро пролистала газету, прежде чем Максим сошел вниз.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 Всё это напечатанное чёрной типографской краской выглядело так возмутительно, так бесчувственно с нашей стороны. Не прошло и года, как утонула красавица и умница Рибекка, любимица всех, кто её знал, так они описывали её. А весной Максим уже снова женится, привозит молодую жену прямо из подвинца в Мендерли, так там было сказано. И даёт свою честь костюмированный бал. И вот на следующий день на дне залива в каюте яхты находят тело его первой жены. Всё это было так, хотя издобрено небольшими неточностями, которые приукрашивали всю историю, давая пищу для всевозможных домыслов сотням читателей, желавших получить за свои деньги хороший товар. Максим выглядел гнусным и таким сатиром.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 Одним словом, газетчики состряпали вполне завлекательную историю. Я смотрела, как Максим читает газеты одну за другой, местную напоследок, и становится все бледней и бледней. Он ничего не сказал, только посмотрел на меня через стол, я протянула к нему руку. «Будь они прокляты!» — прошептал он. «Будь они прокляты! Будь они прокляты!»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 Чем быстрее и глаже всё это пройдёт, тем легче для всех. А когда это несчастное дознание окончится, мы забудем о нём, выкинем из головы и все остальные тоже. Правда, Фрэнк? — Да, конечно, — сказал Фрэнк. Я всё ещё избегала глядеть ему в глаза, но была больше, чем раньше, уверена, что он знает правду. Всегда знал её, с самого начала.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 так едут в больницу с кем-нибудь, кому предстоит операция, и не знают, каков будет исход, пройдёт ли она успешно. Руки у меня были холодные, как лёд, сердце билось странными неровными толчками. Дознание должно было производиться в Ленине, городке в шести милях за Керетом. Мы оставили машины на большой, мощёной булыжником площади у рынка.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 Было бы куда лучше, если бы ты оставалась в Мендерли. — Нет, — настояла я, — нет, мне будет здесь хорошо. Подошёл Фрэнк, заглянул в окошечко. — Разве миссис Дуинтер не идёт с нами? — спросил он. — Нет, — ответил Максим, — она хочет побыть в машине. — Я думаю, она права, — сказал Фрэнк. — С какой стати вообще там быть? Мы скоро вернёмся. — Не беспокойтесь, — сказал я.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 Он проводил меня в маленькую пустую комнату, где стояло лишь бюро. Она была похожа на комнату ожидания на станции. Я сидела там, положив руки на колени. Прошло минут пять. Всё оставалось по-прежнему. Уж лучше было ходить по улицам, сидеть в машине. Я встала и вышла в коридор. Полисмен всё ещё был там. — Сколько времени всё это продлится? — спросила я. «Я могу пойти исправиться, если вам угодно», — предложил он. Полисмен скрылся в конце коридора и почти сразу вернулся. «Думаю уже скоро», — сказал он. Мистер Де только что закончил давать показания. Капитан Сирл, водолаз и доктор Филлипс дали свои ещё до него. Остался один человек. Мистер теп лодочный мастер из Керрито. «Значит, скоро конец», — сказала я. «Думаю, что да, мадам». Затем добавил «вдруг», видно, это только сейчас пришло ему в голову. «Может быть, вы хотите послушать последние показания? Там есть свободное место сразу за дверью. Если вы войдете, тихонько вас никто не заметит». «Да», — согласилась я, — «да, пожалуй». Дознание подходило к концу. Максим уже отвечал. «Почему бы не послушать остальное?» «Я не хотела слушать Максима».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 Комната оказалась меньше, чем я ожидала. Было жарко и довольно душно. Я думала, это будет просторная комната со скамьями, как в церкви. Максим и Фрэнк сидели в противоположном конце. Я увидела коронера, худощавого пожилого мужчину в пенсне. Там были еще какие-то незнакомые мне люди. Я глянула на них уголком глаза. Внезапно у меня так и подпрыгнуло сердце. Я узнала среди них миссис Денверс. Она сидела в конце зала, рядом с ней Фейвелл. Джек Фейвелл — двоюродный брат Ребекки. Он сидел, наклонившись вперед, обхватив подбородок ладонями и пристально смотрел на коронера мистера хориджа Я не ожидал его тут встретить. «А Максим видел его?» С места поднялся Джеймс Тепп, корабельный мастер. Коронер задал ему какой-то вопрос. «Да, сэр», — ответил теп — «я перестраивал яхту миссис де Винтер. Это был французский рыбачий бот. Миссис де Винтер купила его по дешёвке в Британии и переправила сюда. Она поручила мне отремонтировать бот и переделать его в яхту». «Яхта была в полной исправности?»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 — Нет, сэр. Миссис де Винтер сразу бы мне сказала, если бы у неё возникли какие-нибудь опасения. Но об этом даже речи не было. Судя по словам миссис де Винтер, яхта устраивала её во всех отношениях. — Вероятно, при управлении яхтой нужна большая осторожность? — спросил коронер. — Как вам сказать, сэр? — Конечно, когда идёшь под парусом, надо быть начеку тут, я не спорю. Но яхта миссис Де Уинтер — это вам не одно из тех капризных судёнышек, которых полно у нас в Кирите. Их точно нельзя оставлять без присмотра. А это было прочное, надёжное судно, которое не боялось даже сильного ветра. Миссис Де Уинтер выходила на ней в море при худшей погоде. Да не так сильно в ту ночь и дуло, разве что ветер был шквалистый. Я весь год об этом толковал. Никак не мог понять, как эта яхта миссис Де Уинтер затонула в такую ночь. Но если миссис Девинтер спустилась в каюту за курткой, как мы предполагаем, внезапный порыв берегового ветра был достаточен, чтобы перевернуть яхту. С этим вы согласны?» — спросил Коронер. Джеймс Степп покачал головой. — Нет, — упрямо произнес он. — Не согласен. — Боюсь, все же это самое тогда и произошло, — сказал Коронер. — Я уверен, что не мистер Девинтер, не кто-либо иной...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 «Повторяю, мы вас ни в чём не виним». «Простите, сэр», — сказал корабельный мастер. «Но это не всё. С вашего разрешения я продолжу свои показания». «Хорошо, продолжайте», — сказал коронер. «Значит так, сэр. После этого несчастного случая куча народа в Кирите говорила о моей работе всякие гадости».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 Пусть яхта и пробыла под водой больше года. «Что ж, это вполне естественно», — сказал коронер. «И как? Убедились?» «Да, сэр, вполне. Если говорить о моей работе, яхта была в полном порядке. Я облазил её вдоль и поперёк, там, в бухте, где капитан Сирл поставил лихтер. Дно в том месте, где она затонула песчаная. Я спрашивал водолаза, он мне сказал». Яхта не коснулась рифов, лежал на песке, футах в пяти от них, не меньше. На ней нет ни царапины. Теп взмолчал, коронер вопросительно смотрел на него. — Так, — проговорил он, — это всё, что вы хотели нам сообщить? — Нет, сэр, — выразительно сказал теп, не всё. Я вот что хочу знать. Откуда взялись отверстия...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 Близко, однако, другой в средней части судна, в днище под досками пола. Баланс сдвинут с места, раскидан по сторонам. И это еще не все. Кингстоны были открыты. «Кингстоны?» — спросил Коронер. «Что это такое?» «Клапаны, которыми закрывают трубы, идущие от умывальника и уборной, сэр. А миссис де Винтер было устроено на корме специальное местечко.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 у неё не было матроса. Нет, никого. Яхта стояла в частной гавани, входящей в территорию Мендерли. Да. Любой, кто попытался бы повредить яхту, был бы замечен. А в гавань можно попасть с общей пешеходной тропы. Никоим образом. Гавань ведь у вас укромная, не так ли, окружена деревьями? Да.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 «Выведите кто-нибудь мою жену из зала. Она сейчас потеряет сознание».